Голова вторая Вернувшись на неограниченное нейтральное поле, Харуюки чуть не потерял равновесие. Кое-как устояв на ногах, он первым делом бросил взгляд на левое плечо и убедился, что трехмерная иконка Метатрон никуда не делась. Лишь затем застрявший в груди воздух вырвался наружу протяжным вздохом. По его собственным ощущениям он отлучался на высший уровень минут на петь. Но здесь не прошло даже секунды. Эшероллер, Бушутан и Олифграб все еще находились рядом и все так же озадаченно озирались по сторонам в поисках исчезнувшей крепости. «Снова Фэйри поплатится, поплатится за свои действия. действия!» С левого плеча вдруг прозвучал на суровый голос Метатрон. «А?» Харуюки инстинктивно втянул голову в плечи. «За, за что? Что она попыталась сделать?» «Она хотела перерубить нашу с тобой связь, на укрепление которой я потратила столько времени». «Перерубить? Но ведь на высшем уровне невозможно как-либо влиять на других». «Как правило, невозможно. Однако...» Однако голос Харуюки, похоже, привёл в чувство сидевшего на мотоцикле Эш-роллера. «Эй, чёртова ворона!» Воскликнул он, повернув голову. «Что это за ерунда?» Даже постапокалиптический гонщик не мог скрыть растерянности. Скорее всего, в таком же замешательстве пребывали и отступившие легионеры пятипаке и подкрепления во главе со Скайрейкер. В свою очередь, армия Салатори наверняка более-менее осознавала происходящее, а значит могла захватить инициативу. Решив, что сейчас первонаперво нужно перегруппироваться – Харуюки повернулся к Эш-роллеру и его дружкам и крикнул в ответ. «Эш, мы должны отступить! Здесь неограниченное нейтральное поле! Если умрём, можем попасть в бесконечное истребление!» Харуюки тараторил, не отдавая отчёта своим словам. Мгновением спустя их смысл ударил в голову, и по всему телу пробежали мурашки. «Бесконечное истребление! Явление, при котором игрок...» умерши неподалёку от сильного эннеми, продолжает автоматически воскресать и умирать от его атак каждый час до полной потери очков в силу того, что неограниченное нейтральное поле нельзя покинуть просто так. Как правило, бёрстлинкеры защищаются тем, что выходят на неограниченное поле только через таймер отключения от глобальной сети. Но что если заменить эннеми легендарного класса бёрстлинкерами сопоставимой силы? Они тоже смогут обнулить очки другого Берстлинкера по принципу бесконечного истребления, даже не прибегая к карте внезапной смерти. Пожалуй, такую разновидность бесконечного истребления стоит называть бесконечным убийством. И именно здесь скрывался ответ. Если за перемещением Берстлинкеров на неограниченное поле стояли именно осциллатории, наверняка они таким образом планировали полностью избавиться от Него Мешавшего планам Общества Исследования Ускорения и Белой Королеве Уайт Космос. Харуюки ощутил, как от ужаса онемели пальцы. Он собрался было поторопить Эшу и его товарищей, но... «Ты уверен, Ворон-сан?» Харуюки обернулся и увидел как раз подбежавшую к нему Скайрейкер в белом платье. Позади неё стояли Ардер Мейден, Аквакарент и все остальные члены боевого отряда. С июга, заметив подкрепление, подтягивались и шоколад с подружками. Хараюки машинально пересчитал союзников. Три элемента – офицеры Наганебилоса. Три триплекса – офицеры бывшего Проминенс. Блат Леопард, Кассис Мусс и Тистал Перкупайн. Позади виднелась тесная группа из Сиан Пайла, Лайм Белл и Мадженты Сиза. На мотоцикле Эша сидел он сам и два его товарища если учесть Хоруюки, Метатрон, Шоколад и её подружек, получилось 17 бойцов. Неганебилос собирался привести 18, но пока тайного оружия Легиона рядом не было. Поскольку харуюки и прочие низкоуровневые берстлинкеры попали в боевой отряд, худшие прогнозы сбылись. Белый Легион всё-таки собрал в Минато-3 около 20 бойцов. Не стоило удивляться тому, что Белый Легион выставил большой отряд для защиты своих земель. Но настоящий вопрос состоял в том, сколько во вражеском отряде насчитывалось гномов. Хараюки пожалел о том, что разведка на высшем уровне завершилась слишком рано. «Учитель, нас в самом деле переместили на неограниченное поле», объяснил он, обращаясь к Скайрейкер. «Скорее всего, Белый Легион рассчитывает... Слуга!» Прервала Метатрон с левого плеча. «Смотри!» Трёхмерная иконка указала вверх крыльями. Харуюки послушно поднял голову, обратив взгляд к рассветному небу. Из тёмно-фиолетовых туч опускались бесчисленные белые точки. Одна упала на раскрытую ладонь Харуюки и превратилась в капельку воды, а затем испарилась. Харуюки не ощутил холода, но понимал, что так себя ведут только... «Снежинки?» – прошептал Харуюки. «На уровне Город Демонов нет погодных эффектов!» Немедленно отреагировал Такумо. «Правда, после всего случившегося я уже ни в чем не уверен». «Как вы можете так беззаботно разговаривать?» Иконка на левом плече Харуюки запорхала. «Это оверрайт среднего уровня. Другими словами, та самая сила, которую вы называете инкарнацией». «Что?» – обамлив Харуюки вновь вгляделся в тьму над головой. Белоснежные хлопья всё падали и падали, словно стремясь укутать не только храм Сангакудзи, но и весь центр зоны Минато-3. Безусловно, существовали инкарнационные техники, которые действовали по площади. Но Харуюки даже слышать не приходилось об инкарнации таких огромных размеров. «Кто? Зачем?» спрашивал себя хруюки, провожая одну из сниженок взглядов. В поле зрения попал огромный безмолвный силуэт. Это был глейсер-бегемот по прозвищу Чихун, один из сильнейших бойцов Белого Легиона, с которым Хруюки сразился в яростной схватке незадолго до перемещения на неограниченное поле. Своё имя, означавшее «Ледниковое чудище», он оправдывал в полной мере. Мощнейшие замораживающие техники бегемота едва не прикончили всю троицу Петипаке и доставили немало хлопот Хоруюке, пришедшему им на помощь. Неужели именно этот Повелитель Мороза вызвал снег с помощью инкарнации? Хоруюке пристально вгляделся в огромную фигуру, замершую в метрах двадцати от него. Правая рука крепко сжала рукоять усиливающего снаряжения под названием Ясный Клинок. Вскоре после перемещения бегемот сказал «Королева, вы считаете, что время настало?» И с тех пор хранил молчание. Огромный аватар уныло свесил голову, втянул её в плечи, словно чего-то боялся. А может, чувствовал себя виноватым и просил прощения у Хоруюки и его друзей. Тишину постепенно усиливающегося снегопада Нарушил глухой и напряжённый голос Скайрэйкер. «Слишком всё это неожиданно. Непонятно, что происходит. Увы, придётся прервать операцию и вернуться в реальный мир. Ближайший портал... Станция Синагава. Если, конечно, мы на настоящем неограниченном поле...» Подхватил Кассис Мус. «Можешь не сомневаться», — подтвердил Харуюки. Фука кивнула и обратилась к стоявшей сбоку Утай. Майдан командой отступления «Так точно!» Ардер Мейдан нацелила лук в заснеженное небо. Подобно тому, как глейсер-бегемот отдавал указания товарищам с помощью лучевых техник, Нега Небилас договорился координировать действия при помощи стрел Мейдан. Конечно, большая часть бойцов собралась в одном месте, но они должны были сообщить об отступлении и тайному оружию. Майдан натянула тетиву, появилась горящая стрела, но бегемот даже не шелохнулся. Остальные бойцы остелатуре продолжали стоять на крыше у него за спиной и в бой тоже не стремились. Двигался только инкарнационный снег, беззвучным дождём падая на поле боя. Натянув тетиву до конца, Утай на мгновение замерла, затем разжала пальцы. Стрела! объятая кроваво-красным пламенем, устремилась ввысь. Но всего метров через десять пламя начало быстро слабеть и вскоре исчезло вместе со стрелой. «Что?» Поражённо выдохнула Утай. Зовущие пламя. Длинные лоу-кардер-мейден. Усиливающие снаряжение такой силы, что выпущенная подобным образом стрела могла поспорить по дальности полёта с выстрелом из снайперской винтовки. Она должна была с лёгкостью пронзить низкие тучи и осветить всю округу ярким светом. Но вместо этого получилось нечто, что даже с натяжкой нельзя было назвать сигналом. Утай собралась натянуть тетиву ещё раз, но вдруг замерла. Она резко развернулась лицом к западу, но чудовищное, пробирающее до глубины души давление Харуюки ощутил ещё раньше. И не успел он разглядеть источник давления, как раздались слова. «Мой снег гасит любое пламя», — Харуюки узнал этот тоненький, сладкий, немного шепелявый голосок. «Над бегемотом», — прошептала Блат-Леопард, обладавшая превосходным зрением. Харуюки поспешно напряг взгляд, пронизывая снегопад. На голове потерявшего один из рогов бегемота стояла маленькая фигурка. Видимо, из-за снега и утренних сумерек никто не заметил, как она там очутилась. Фигура была трудно различима, но Харуюки мгновенно опознал броню в виде расшитого снежинками платья. На голове бегемота стояла вторая из семи гномов, та самая Сноу Фейри, которая погналась за Харуюки и Метатрон на высший уровень и попыталась перерубить их связь. Так значит, снежная инкарнация принадлежала ей? Безусловно, сила техники, загасившая огненную стрелу Мэйден, заслуживала уважения. На Хараюки не ощущал холода и не получал урона. Что же она замыслила? Черт! Еле слышно ругнулась Аквакарант, щелкнув пальцами левой руки. От текучей брони аватара отделились брызги, устремившись вперед. Метров через десять искристые капли постигла судьба стрелы. Они оледенели и попадали на землю блестящими бусинками. «Нас окружает область сверхнизкой температуры». «А, то есть, это только здесь не холодно?» переспросил Харуюки срывающимся голосом. Акира молча кивнула. Харуюки ещё раз вгляделся и запоздало заметил, что снег падал спокойно лишь на небольшом участке диаметром метров двадцать а за его границами кружился в огромном вихре. Харуюки мгновенно понял, что вихрь сулит страшный холод и нанесёт урон любому аватару, который коснётся его. «Вам уже не уйти!» Вновь прозвучал невинный голосок Сноу Фейри. Снегопад становился всё сильнее. Харуюки уже не видел зданий, которые их окружали. «Пробьёмся к порталу силой!» прошептала Скайрейкер. Понимая, что ситуация ухудшается с каждой секундой. Эш Роллер сразу же крутанул ручку газа. «Я уже не надеялся, учитель! Мы пойдём первыми!» Утай и Олив за спиной Эша охотно закивали. Фука кивнула в ответ. «Как скажешь, Эш! Как только я создам барьер, езжайте прямо на юг. Остальные бегите следом плотной группой!» На этот раз кивнули все. Аваторы говорили как можно тише, чтобы находившаяся в двадцати метрах Сноу Фейри не могла их услышать. Тем не менее, Харуюки показалось, что сквозь пляшущие снежинки до него донесся приглушённый смешок. Харуюке крепко сжал кулаки, затем убрал ясный клинок в ножны на левом бедре и приготовился к броску. Фука встала в самом центре отряда, подняла правую руку и провозгласила... «Винт Вейл!» vale. Ладонь Скайрейки распустила ярко-зелёный оверрей. Через мгновение он принял форму вихря, разметав снежинки и обратившись барьером, накрывшим всю группу. Вид инкарнационного барьера Фука притушил страх и беспокойство в душе Харуюки, наполнив его новыми силами. В своё время эта же самая техника сумела защитить его от ржавой системы инкарнации четвёртого квадранта одного из членов общества исследования ускорения по имени Раджкса. Заднее колесо мотоцикла Эша шумно забуксовало. Как только шина сумела вгрызться в брусчатку, американская машина рванула вперёд вместе с троицей наездников. В следующее мгновение остальные 14 бойцов, что было сил, устремились следом. От южных ворот храма Сангакудзи их отделяло примерно сотня метров. От ворот до портала где-то километр с учетом всех поворотов. Если не терять скорости, они окажутся у цели через считанные минуты. Аватары выстроились так, чтобы сильно пострадавший отряд «Шоколад» оказался в центре. Команда уже почти добежала до белого инкарнационного бурана, означавшего начало смертоносной области. Но в последнее мгновение... «Last Glacial Period» «Ледниковый период!» Аватаров догнали звуки язычного голоса. Оглушительный грохот сотряс уровень, и на пути внезапно возникла преграда. Десятки толстенных колонн из прозрачного голубого льда выросли из земли, образовав вокруг аватаров сплошную стену. но завопил Эш-роллер и, что было сил, надавил на тормоз. Мотоцикл сыпал искрами, стараясь погасить скорость, но явно не успевал. «Я помогу! Я, Я займусь!» Голоса Сиан Пайла и Кастис Муса раздались одновременно. Аватары обижали мотоцикл с разных сторон. Свои бои на правой руке Пайла и рога на голове Кастиса нацелились точно на ледяную стену.